Глава 3. Родня. Алёна. Платье красивое, нежно-розовое с кружевами декольте, рукавами-фонариками и пышной юбкой в пол. Платье моей мечты, можно сказать. Но люблю я розовый цвет. Дома мнеб такое платье точно не светило. Не модно, не стильно, дорогобогато. Все вокруг говорили, что фасон баба-чайник морально устарел. Лучше вообще брючный костюм или что-то скромно элегантное. А мне вот нравилось такое, хоть убейте. Свадьба вынужденная, но это совершенно не значит, что я оденусь в чёрное и буду страдать. Не дождётесь. Портниха, не крупная изумрудная змейка с красивым именем Шаса, сновала вокруг меня, расправляя оборки, поправляя подол и восхищаясь. Чудо, просто чудо, заявила она наконец. Лучшее моё творение. Лучше купальника? Шаза прищурилась с довольным видом и ничего не ответила. "Но я-то знала, что от пошива купального костюма получили удовольствие мы обе. Все будут в восторге, особенно Берегини". "Какие Берегини?" насторожилась я. "Так уже заморские гости прибыли, а ты не знала? Желислава пригласила родню твоей бабки, поэтому и созвать бы денули, ждали, пока они приплывут". "Твою девизию!" выругалась я. "Вот гадюка тупозубая". Ничего мне не сказала. Боялась, что ты сбежишь на их корабли от Зубослава, предположила Портниха. Подобное мне в голову не приходило. А зря. Идея-то хорошая, и главное вполне осуществимая. Но теперь, когда вся семья Зубов в сборе, я уже слышала на первом этаже грохот и бас деду Лигрома. Сбежать мне точно не дадут. Дверь распахнулась, Зуб засунул свою тупую голову в комнату и сообщил: Родители мои прибыли, спускайся. Выйди. Рявкнула я, бодро прячась за шаасу. «Примета плохая в платье до свадьбы невест увидеть!» «Я бы и без платья поглядел!» Фыркнул Нак, прикрывая дверь. «И вообще, какие в пень приметы! Нас практически насильно женят! Это, видимо, хорошая примета, да?» Я невольно улыбнулась. «Он прав совершенно! Что нам до примет?» С помощью портнихи переоделась в легкое широкое платье с коротким рукавом, договорилась о том, что шааса прибудет рано утром, и поможет мне затянуть унровку. Это давало ей право остаться на свадьбе, хотя, конечно, простых нгагов не приглашали. Спустилась вниз, от чего-то волнуясь. Ну кто такие эти полозовы? Зачем я переживаю? Даже если мы друг другу не нравимся, что с того? Свадьбу всё равно не отменят. Ужин накрыли в саду. Слишком много хвостов не поместятся в гостиной. Один дед десятиметровой длины, куда ему телеса свои пристроить? Папаша Оскольд тоже не маленький, но весьма, весьма блондинистый с зелёными глазами, в светлом шёлковом сюртуке и белой рубашке. Если и дед из Убославы были явными вояками, то этот аристократ в каждой чуйке. Хорош паскуда ползучее, слов нет. Но, судя по сплетением его золотистого хвоста и чёрного хвоста властемилы, у меня шансов на его внимание 0,0. Красивая они пара, подходят друг к другу. в голове мелькнула шальная мысль Папа, это Алёна, моя истинная, представил меня Зубослав, привычно уже сворачивая свои чёрные кольца в подобие кресла. Алёна, это Оскольт Бенедиктович, великий советник. По большому счёту перед тобой сейчас самый главный змей Серпента. О, латынь. Латынь я немного знала, самую малость. Серпент это даже красиво. Лучше, чем Болотоград. Одобряю. Буду женой царевича Серпента. Зубослав ведь царского рода. Очень приятно познакомиться. Решила не портить отношения прямо с ходу, ещё успеется. Красавец свёкор мне пока ничего плохого не сделал. Алёна, мы пригласили на ужин двух гостей, а ещё будет Желислава с супругом. Надеюсь, ты не против. Я пожала плечами. Всё равно меня тут никто не спрашивает. Ну так я и не плачу за банкет. Спокойно, они уедут через 3 дня. Потерплю. Зубика, почему Алёна без стула? — ласково спросила властемила. — Вынес бы три стула, а? — Два, — ответил зуб. — Дед, достань, а! Через окно. Чего зря ползать? Мать нахмурилась и открыла рот, чтобы отчитать нахало. Но дед по мальчишечью хмыльнулся, всплеснул своим бесконечным хвостом, будто осьминог щупальцем, и вытянул из открытого насти шаг на стул. Потом другой. Рафинированный блондин-папенька едва уловимо поморщился. Ему выходка старшего поколения явно не понравилась. Есть ещё порох в пороховницах, громыхнул дед с довольным видом, не потеряв снаровку. Папа, ну ты же не на поле боя, кисло заметила властимила. Веди себя прилично хотя бы при гостях. А можно вопрос? невинно перевела на себя внимание я. Властимила громохвостовна, не хотите ли вы проверить истинность своей пары? Я вам с радостью амулет дам подержать. За прошедшие три недели я худо-бедно разобралась, как эта штука работает. Не потому, что действительно этого хотела, а потому что ко мне каждый день делегации приползали. Все хотели убедиться, что сделали правильный выбор. Первой, конечно, пробовала Желеслава со своим молчаливым и мрачным эфодаром. Я, признаться, думала, что они совсем друг другу не подходят. Она не в меру активная, болтливая, ядовитая и сплетница, а он просто холодный молчун. Но нет, медальон под их пальцами током никого не стукнул. А наоборот, красиво засветился, и серебряная змейка приветливо шевельнула хвостом. Желислава расцвела совершенно очаровательной улыбкой, а супруг её остался равнодушен и быстро откланялся, сославшись на службу. Но я-то заметила переплетённые кончики хвостов. Так мило, что аж тошнит. Надеюсь, я такой не буду. Но светился амулет не всем, кто приходил проверять истинность уз своего брака. И мне очень интересно, как поведут себя те, кто теперь знает. Не порани. Теперь мне хотелось поддеть властимилу, как она отреагирует. Но вы, шоу не получилось. Змеица переглянулась с супругом и покачала головой. Нет, Алёна, не хочу. Почему? немедленно спросил любопытный Зубаслав. Я слишком люблю и уважаю своего супруга. Я так долго его искала и ждала, к тому же у нас семеро детей. И если амулет покажет, что мы не истинные, это ничего не изменит. Никто из нас не бросится искать другую пару, но сомнение нам жизнь испортит, так что не стоит. У нас слишком всё хорошо, чтобы в этом усомниться. А если покажет истинность, не унимался Славик, тогда это обесценит нашу семью, усмехнулся Оскольд. Можно будет подумать, что это не мы нашли друг друга, а всё само собой получилось. Глупости. Вдруг крикнул дед Хмура: "Найти истинную пару половина дела, её ещё удержать надо". Мы все тут же неловко замолчали. "Да, он прав. Не так-то всё просто". "А вот и гости", неожиданно пропела молчавшая доселе Злата. "Стулья будут очень, кстати". К нам приближались Жала и её муж, а с ними две пожилые женщины, даже бабки, пожалуй. Одна вообще елековыляла, опираясь на трость, а самое забавное Волосы у старушек были цветные. У той, что помоложе, серебристо-голубые, а у старшей цвета фуксии. А чемуть мне нравится. Алёна, это родня твоя, сообщила Жала. Прабабка Пелагия и её дочь, сестра твоей бабушки, Василиса.